Глава 29. Пока жарил пирожки с мясом, прямо чувствовал, как качается алхимия. Причем, как ни странно, основной вклад делался именно при жарке: Не при смешивании теста, не при подготовке фарша, а как раз при получении конечного продукта. Интересная закономерность, которую подтвердил и писец. Еще из плюсов было то, что получилось поупражняться с целительством, потому что масло брызгалось, обжигало и давала возможность попеременно кастовать то малое индивидуальное исцеление, то диагностику. Регенерация использовалась сама. Короче говоря, кулинария оказалась полезной со всех сторон. И это я еще не касаюсь результата. Дядя не иначе как привлеченный ароматами появился примерно в середине процесса, как раз когда я достругивал салат в миску. Жариться пирожкам это не мешало, как не помешал и наш разговор с дядей. Я сегодня опять прокололся. Использовал заклинание, которое Рада в тайне держит. «Осторожнее надо быть. Но это пока не критично». Олег отвечал невнятно, потому что одновременно вгрызался в пирожок, который сейчас был для него куда важнее любого провала. «В случае чего мы можем посылать всех к Вьюгинам. Тайны рода, все такое». Он на мгновение застыл с надкушенным пирожком в руке, потом желание поесть победило, и дальше Олег бубнил совсем уже невнятно. «Я бы даже сказал, что на данном этапе нам было бы полезно от них не выходить, но отец подставил нас один раз, подставит и дальше. Процедуру я запустил, кстати». Я кивнул, одновременно показывая, что услышал, и соглашаюсь с этим решением. Это человека можно было легко и быстро выбросить из рода. Отделение боковой ветви требовало множество проверок и могло быть остановлено при выявленных нарушениях. У нас проверять особо было нечего» поэтому отделение вскоре будет зафиксировано. При других условиях можно было опасаться, что тетя Алла замутит интригу с нарушением моих прав, как несовершеннолетнего главы. Но после того, что устроил дед с Красильниковыми, это для нее не вариант. Потому что если мы озвучим причину, по которой выходим, деды не поймут, и репутация в Югинах сильно пострадает. «Но вот потом...» — продолжил дядя. «Когда выйдем, нежелательно показывать лишнее». Подмять захотят. Или вообще, устранить конкурентов. Сначала надо укрепиться. Потихоньку, по капельке. Сегодня, например, получим маленький домик и будем думать, что делать с остальным участком, потому что выглядит он неприглядно. Может, газончик и беседку? Симпатично получится. Согласился я. Симпатично — это садик, а ваш газончик — баловство одно. Не согласился писец. Ты и травки для алхимии так и собрался покупать на рынке. Из Горенска ты уехал, а тут поди найди нужное. Песец говорит, нам нужен садик и грядочки. Я честно старался не ржать, но улыбка прорывалась сама. Дядя улыбнулся в ответ и уточнил. Садик с яблонями для Сидра? Посмотрим, когда наконец встанет дом. Мели не встанет. Тогда на застройку потребуется слишком много средств, чтобы мы могли планировать еще что-то. «Дашь такую важную вещь, как сырье для сидра?» «Вам все шуточки», — обиделся писец и повернулся ко мне хвостом. Салат исчез раньше, пирожки мы доедали под чай, наблюдая за зеваками. Сегодня их было куда меньше. Я даже подумал, что, оставь мы строительный туман на подольше, народ к нему окончательно привыкнет и не будет обращать внимания. Или же начнут водить на экскурсии. Когда стемнело, посторонних рядом не осталось. Одинокий фонарь давал не так много света, чтобы можно было делать качественную съемку. «Готовимся?» – предложил дядя. «Выносим вещи на газон». «Лучше в машину, а машину – на дорогу». Песец оживился и развернулся ко мне, сразу забыв про обиду. Во избежание порчи вещей и других неприятностей. Дяде я это сообщил, и следующие полчаса мы занимались тем, что собирали наш временный лагерь и переносили вещи в машину, которая стояла на дороге. За это время мимо не прошел ни один человек. Вообще, как я успел заметить, жизнь в поселке с вечера начинала затихать. Или причиной этого было то, что студенты пока либо не заселились, либо разъехались на каникулы. Контейнер же, напротив, были затащены на участок, и писец потребовал от меня проверить еще раз заполненность энергии. После того, как он убедился, что с этим все в порядке, скомандовал. «Запускай планирование артефактное. Не перепутай». Именно артефактная, а не обычная. Как только я активировал заклинание, оно сразу обнаружило рядом контейнеры. При наведении на каждой появлялось много строчек текста мне непонятного. А еще над каждым контейнером появилось два значка, красный и зеленый. Жми на всех зеленый. Я нажал, после чего все контейнеры связались в единую схему, которая оказалась видна не только мне, но и дяде, и перед глазами появилась очередная надпись. «Насколько маленький выбираем дом?» — поинтересовался Песец. «Учти, что достраивать уже придется без контейнера». Песец спрашивает, выбираем ли мы маленький дом. И говорит, что если что, достраивать его придется обычным путем. «Маленький мы и сами могли построить», — заметил дядя после короткого раздумья. мест строительных отходов. Говна и палок здесь от предыдущих владельцев хватало. Позориться нельзя». «Конечно, мы решили не выпендриваться, но я так понял, что все равно в контейнерах бюджетные и типовые дома, и особо помпезного мы не получим». «Он прав. Бюджетные и типовые», — согласился писец. «Тогда сдвигая этот ползунок до упора, после чего будем делать привязку дома. Все службы делаем автономные? В смысле, завязанные на магической энергии?» «А как лучше?» «Лучше автономные» когда жизнеобеспечение зависит от вас, а не от источников воды и тепла со стороны. Я сдвинул ползунок до упора. После этого на схеме высветился один большой прямоугольник, один небольшой овал, три прямоугольника небольших и куча мелких кружочков и квадратиков. Затем потребовалось привязать заклинания границам участка и показать, где расположены ограда и газон. Возможно, дело шло бы быстрее, понимая надписи, но разбирался в этом только писец – который предложил в целях экономии времени просто указывать мне, что куда подвинуть. И даже после такого ускорения времени это заняло прилично. И это при том, что часть кружочков и квадратиков Писец сказал просто смахнуть со схемы. Очень много времени ушло на большой прямоугольник, на котором появлялась куча менюшек с выбором правильных параметров. Иногда после очередного выбора выплывало красное сообщение о конфликте наборов. Песец бурчал, что этот вариант чересчур бюджетный и мало чего позволяет, и заставлял меня возвращаться и выбирать другие варианты. «Меня мучают смутные подозрения по поводу прямоугольника над местом прокола», задумчиво сказал дядя, у которого времени, чтобы изучить схему, было куда больше. «Это не место для грядок, случайно?» «Скажи ему, что это маскировочное покрытие и что на таких местах ничего приличного не вырастает». Песец говорит, что это маскировочное покрытие, что на месте прокола огороды не делают. «Маскировочное покрытие — это отлично!» — обрадовался дядя. «Не надо будет голову ломать, как скрывать походы наизнанку!» «Радуйтесь, что у вас есть я!» — гордо сказал песец. «Иначе наломали бы дров. На второй дом бы хватило. Ладно, не отвлекаемся, тыкаем дальше». И я продолжил тыкать и двигать. Одни непонятные надписи сменялись другими, столь же непонятными. Разноцветные кружки и квадраты перемещались по карте, причем незначительная часть их уже ушла за границы участка. Когда я указал на это писцу, тот ответил, что так и надо, территория размечается вся, в том числе дорожки и подъезд к гаражу. Все делается единым комплексом, чтобы обеспечить максимальное удобство покупателя, чтобы он смог сам выставить все по своему желанию. Через какое-то время разноцветие сменилось всего двумя цветами – бледно-зеленым и ярко-желтым если не считать две красные точки, меня и дядю. Желтого было мало, а после того, как я подвигал символы по указанию песца, все окончательно позеленело. И даже к нам с дядей протянулись зеленые линии. Как объяснил симбионт, это означает, что заклинание дома будет считать нас хозяевами. Причем главным был я. То есть при желании мог убрать доступ к дому у Олега, а он у меня нет. Зато давать доступ другим могли мы оба. Фуф! Вытер песец воображаемой лапой, воображаемый пот с воображаемого лба. Неужто закончили? Настройку. Не установку же. Для установки жми вот сюда, после чего у нас будет две минуты, чтобы уйти из зоны действия. Я нажал, и громкий голос начал отчет. Что случилось? Испугался дядя. Нам нужно выйти из зоны действия и заклинания, пояснил я. Когда я отошел, схема осталась висеть на том месте, где я ее вызвал. Соседи перебудем, обреченно сказал дядя, но пошел со мной на выход. Хотели же в тайне все устроить. Но когда вышли на дорогу, выяснилось, что строительный туман глушит все звуки на стройплощадке, поэтому снаружи было тихо. Некоторое время, пока из тумана не принялись вылетать кусты и деревья, и с громким чпоканьем высаживаться в образующиеся для них ямы. «Это вообще что?» «Липы, рябины и кусты сирени. Все используется в алхимии, не переживай», — гордо ответил писец. Подойти посмотреть я не рискнул и правильно сделал. Через какое-то время земля вокруг деревьев выровнялась, растрескавшаяся дорожка испарилась, зато появился ровно-аккуратный въезд в месте, где будет гараж. И аккуратная дорожка к будущей калитке. Вся остальная земля начала шустро покрываться газоном а на кустах вырастать листва, приводя их в соответствии с временем года. «Дела!» — выдавил из себя Олег. И не успел это сказать, как на соседском участке справа зажегся свет, а через некоторое время к нам вышла Елизавета Николаевна собственной персоной. Вот, значит, кто у нас соседка. «Вы все-таки купили проблемный участок?» — с неодобрением сказала она. «Не успели мы обменяться приветствиями, а я представить ее и дядю друг другу». «Не такой уж он проблемный. Нужно просто знать, как проблему сделать преимуществом», — гордо ответил Олег. «И как?» «Тайна рода!» «Ваше преимущество не превратится опять в проблему через какое-то время?» — скептически спросила она. «А то вы не почувствовали». Оскорбился дядя. «Я почувствовала, что здесь теперь можно нормально жить. Вопрос, сколько это продлится?» «Пока здесь стоит дом Песцовых, вам не о чем беспокоиться». «То есть уже пора?» усмехнулась она. «Дома нет, а вы топчетесь на улице рядом с полностью забитой вещами машины, как будто собираетесь удрать». «Потому что там внутри работает очищающее заклинание», нашелся дядя. «Оно может повредить личные вещи». «Мы разбирали завалы, теперь подчищаем, чтобы можно было нормально дышать». Тут она обратила внимание на растительность при участке. «Ого, когда это вы успели посадить?» «Илья у нас вообще талантлив во многих областях». Уклонился от прямого ответа дядя. «Кстати, хотите пирожок его приготовления? Один остался». С дядиной стороны это была жертва, призванная отвлечь соседку. Даже я про пирожок не знал. Видать, припрятал его Олег, чтобы заживать позже. «Я после шести не ем». «Это разве есть?» «Это так, попробовать просто. Горячие они были восхитительными. Ну и холодные должен быть неплох». Дядя чуть ли не силком всунул в руку замдеканши последний пирожок, и она нехотя откусила. Нехотя кусался только первый кусочек, а потом Елизавета Николаевна напрочь забыла про свою диету. Умяла только так, с сожалением посмотрела на пустую руку и сказала. «Потрясающе! Такой необычный вкус! Что добавлено к мясу в начинке?» «Добавка тайна рода», традиционно, — традиционно ответил я. «Не признаваться же, что там лишайник изнанки!» Это породит слишком много новых ненужных вопросов. «Смешные вы», — неожиданно сказала Елизавета Николаевна. «Вы так и собираетесь ночевать на улице? Я могу предложить вам свою гостиную для этой цели». «Благодарим вас, но мы будем ночевать у себя», — ответил дядя. «Рано или поздно заклинание перестанет работать и...» Что он собирался сказать дальше осталось тайной, потому что заклинание перестало работать очень эффектно. Передо мной возникла давишняя панелька, на которой все расставленные детали ярко зеленели. Механический голос что-то произнес, после чего панелька исчезла. «Все готово!» «Эм...» — хрипло сказала Елизавета Николаевна. «Надеюсь, ваш рот не устраняет тех, кто стал случайным свидетелем работы ваших заклинаний. Обещаю, никому не полслова». «Это обычная простенькая иллюзия», — небрежно бросил Олег. «Для красоты» чтобы впечатлить прекрасную даму». «Ага», — сказала Елизавета Николаевна. «Я так и поняла, что простенькая иллюзия для красоты. И впечатлить меня вам удалось. Спокойной ночи». После чего она попятилась к своему дому, как будто действительно опасалась, что мы ее сейчас прикопаем где-нибудь под замечательным кустом сирени. Убеждать, что она ошибается, сейчас не стоило. Ночь, одинокий фонарь тускло подсвечивает двух мужчин, намерения которых вызывают определенные сомнения. Все это провоцировало вполне понятный страх у одинокой женщины. «Не знаю, что она подумала и знать не хочу», — пробормотал дядя. «Но то, что она ушла, к лучшему». «Я так понял, что все закончилось?» «Ага, идем проверять», — согласился я. Первой неожиданностью оказалось то, что вернуться там, где мы выходили, не получилось потому что дорогу нам преграждал возникший в середине строительного тумана изящный забор с неизвестным покрытием. «Нормальные люди возвращаются домой через калитку или гаражные ворота, если на машине едут», — заметил писец. «И вообще, загрузились бы вы в машину и загнали бы ее в гараж». Я передал слова симбионта дяде. Тот согласился, после чего храбро, но очень медленно, поехал по подъездной дорожке прямо в туман. Проехали без помеха оказались в приличного размера гараже. Гаражные ворота за нами опустились почти без звука. «Дела», — хрипло сказал Олег и откашлялся. «Идем смотреть. Похоже, получилось что-то...» «Как минимум, гараж есть». Из гаража дверь вела в небольшой тамбур, где были еще две двери, с улицы и в дом. Свет включился с нашим появлением и видимого источника не имел». Казалось, светилось все — пол, стены, потолок. «Будем осматривать сначала снаружи или изнутри?» — спросил дядя. «Давай снаружи, это быстрее». «Ага». Дядя толкнул дверь, и мы вышли наружу. Конечно, участок сейчас освещался всего лишь лунным светом и чуть-чуть светом от уличного фонаря, но для общего впечатления этого хватило. «Писет!» — сказал дядя. «Полный!» — подтвердил я. Участок производил впечатление давно и прочно застроенного и обжитого. Я бы даже сказал, не одним поколением обжитого. Небольшой овальный бассейн соседствовал с симпатичной беседкой, в которой виднелись какие-то устройства для готовки. Маскировка места прокола приняла вид солидного ангара, из которого торчали трубы. «Совмещенная коптильня-сушильня», гордо сообщил писец, когда мой взгляд остановился на этом монстре. И ведь ни разу не соврал, что это не грядки. В лунном свете поблескивали стекла теплицы, в которой, как мне показалось, уже что-то росло. Но подходить и проверять я не стал. Не выдержу еще свалившегося на нас счастья. И венцом всего на половине участка стройными рядами росли деревья. Мне даже подходить к ним не надо было. Я и без того был уверен, что это яблони, которые уже в этом году начнут давать сырье для сидра. Лучшие сорта. — ностальгически сказал писец. «Я был так поражен, когда нашелся рабочий контейнер со стазисом, в котором обнаружилось почти то, что надо. Нет, был бы выбор, я бы, конечно, предпочел другой состав. Но и так здорово, правда?» «Строительный туман лучше вообще не снимать», — слабым голосом сказал дядя. «Пожизненно». Это он осмотрел снаружи дом, солидное трехэтажное здание. Бюджетный вариант, ага, построенный из стройматериалов, найденных на участке с помощью технологии родописцовых. «Может взять в аренду грузовичок и притвориться, что мы что-то сюда возим?» — предложил я. «А туман снять через пару месяцев?» «Так и сделаем», — приободрился дядя. «Не сносить же это великолепие!» «Ну что, пойдем внутрь?» Конец. Читал... Петров Никита, Петроник.